Глава 9. Саша, я была против, немедленно заявила бледная как смерть Ряжская, сидевшая в глубоком кожаном кресле. Но моего слова оказалось недостаточно. Что печально, выдавил из себя я. Но верю. Всё же я вам на медной жизни спас, так что могу рассчитывать на небольшую благодарность в виде заступничества. которую она чуть из-за тебя и не потеряла уточнил павел николаевич расположившийся во главе массивного стола ручной работы я таких видел пару раз когда в серьёзные организации от банка ездил дорогая штука мы вроде это уже обсуждать закончить фразу я не успел поскольку заорал от боли Крепыши, которые держали меня, подчинились жесту нового начальника охраны и круто нулили мне руки так, что аж жилы затрящали. Станешь говорить, когда тебя спросят, погрозил мне пальцем он, или будет бобо. Что за штампы? Не удержался я от реплики и тут же о ней пожалел. Нет, правда больно. Надо было через улицу в башню Меркурий идти, тогда бы Жанна со мной наверх поднялась. А так залипла помогайка в Афимоловских магазинах, причём наверняка надолго. И не в дамёк ей, что тут меня колечит. Ну, в общем, совсем Ряжский из ума выжил. Курочить человека вот так, белым днём, в центре города, в собственном офисе, когда в паре шагов отсюда куча клерков с серьёзными лицами сидит, имитирую бурную деятельность. Мне такое даже в голову прийти не могло, особенно с учётом того, что мы в последний раз расстались пусть без приязни друг к другу, но и без особой вражды, по крайней мере, такой, за которую руки выкручивают. Правда, Жанна недавно предупреждала меня о том, что Антон, который сейчас стоит напротив меня, воду мутит. Но я надеялся на то, что ряжский мужик не глупый, горячку порот не станет. И вот ещё вопрос. Где Толик? Где этот буревестник московских дорог? Почему не здесь? Когда выберусь из этой переделки, устрою ему разнос по полной. Вернее, если выберусь. Ох, кто-то сильно меня там наверху не любит. А иначе зачем раз за разом посылать на мою голову все эти напасти? Ну, и что дальше? Нервно поинтересовалась у мужа Ольга Михайловна. Вот вы его скрутили и дальше всё просто, ответил вместо Ряжского Антон, взяв со стола несколько листков и ткнул мне их в лицо. Дальше он расскажет вот об этом. Я окончательно перестал что-либо понимать. Ну, потребовал начальник охраны. Мы ждём. Вместо слов я издал мычание. Не так тебе и больно, бросил Антон. Не надо тут изображать. Вот ты тупой, возмутился я. Цам же сказал отвечать, когда спросят. Вопрос не прозвучал, говорить нельзя. Давай вопрос, получишь ответ. Его кулак врезался в мой живот. Ведь парень умеет, что есть, то есть. Селезёнка ёкнула так, что я даже сначала испугался, что он её своим молодецким ударом раздолбал ко всем чертям. Зачем ты подставил Павла Николаевича? Снова откнул мне бумагами в лицо охранник. С какой целью? Или может, надоумил кто? Чего? Чего? Без всякой театральности изумился я. Ты говори, говори, да не заговаривайся. Мне вашей бизнес-игры как шли, так и ехали. У меня свои забавы. Да и не в смысле я в них ничего. Сказал человек, который столько лет отработал в банке. Скривил рот Антон и снова ударил меня, на этот раз в район печени. Давай, Смолин, покайся. Может еще и обойдется все. Может даже на своих двоих отсюда уйдешь. "Эй, Антошка, дурак трижды". Я смачно харкнул на дорогой дубовый пол. Во-первых, потому что замутил все эти забавы тут, в Москва-Сити. Куча свидетелей видела то, как я сюда пришёл. Поэтому, когда начнут разбираться, кто да что, моё исчезновение спрятать будет сложно. А разбираться начнут, за это поручусь. Причём люди, которые спрашивать умеют. Во-вторых, ты от чего-то уверен в том, что тебе на самом деле дадут со мной от души потешиться, оттащат тебя пса бешеного в последний момент от моей тушки. Шеф твой носа возабоится, ведь тот его на куски порежет, если что. А супруга его сестру спасти желает. Без меня она очень скоро умрёт. А третья причина какая? Уточнил охранник, ухмыльнувшись. Ты заканчиваешь, раз начал. Закапают тебя, Антошка, в сырую землю в самом скором времени. С улыбкой пояснил я, внимательно глядя на супружескую чету Ряжских, и подмечаю, что мои слова попадают таки в цель, словно картошку, прямо как в детской песне, то есть наоборот. А интересно, сдал Нифонтов спятившую Дарию в дурку или нет? Блин. Вот какая же фигня в голову лезет, хотя ассоциативный ряд предельно ясен. Оттолкнулся мой разум от слова сочетание детская песенка. "Но ты про бумажки эти мне всё же расскажи", попросил я побелевшего то ли от злости, то ли ещё от чего парня. Хочется понять, что за ерунда приключилась. Интересно, по какой причине мне ливер отбивают? Носов, о котором ты только что упомянул, сегодня утром задал мне трёпку, словно нашкодившему щенку, нервно пояснил Ряжский. Не сказать хуже. Дело в том, что ряд моих операций, связанных с, скажем так, с неким бизнес-процессом. Нет, не так. Произошла утечка некой закрытой информации, и по всему выходит, что виновник случившегося я. Но вот какая штука, я этого не делал, абсолютно точно. Просто мимо меня подобный факт не проскочил бы, согласись. Резонно не стал отрицать я очевидного, но все равно не совсем ясно, с какого именно вы ко мне прицепились. Повторюсь, я в вашу песочницу не лезу, интереса моего там нет. Больше некому склонился к моему лицу Антон. Только ты и остаёшься Смолин. Ну, а зачем ты это сделал? Ха, вариантов масса. Назови хотя бы парочку, попросил я его, если не сложно. Ряжская внезапно засмеялась, нехорошо так, с надрывом. Не жди ответа, Саша, сообщила она мне, закончив хохотать так же неожиданно, как начала. Его у них нет. Просто я то же самое и спрашивала, но впустую. Это он, больше никому. Вот и все доводы. Он с нечистой силой знается. Ему мёртвые служат, а по ночной Москве он передвигается исключительно на сером волке. Понимающе продолжил я: "Да, Павел Николаевич. А вы точно бизнесмен, причём состоятельный и удачливый?" "Раньше так и было", откликнулся Ряжский. Теперь насчет состоятельности уже не уверен, поскольку основной акционер по твоей милости очень сильно, но и недоволен. Как вам удалось столько времени удерживаться на плаву? Не понимаю. Просто с таким подходом к делу, с этим вашим просто больше некому. Смешно, честное слово. Хотя на самом деле я так не думал. нервы кома жены и самое главное плотное соприкосновение с той стороной жизни, которой вроде и нет. Тут у любого ум заразу б зайдет, даже у человека с железной выдержкой. Впрочем, это мелочи. Другое интересно. От кого информация ушла на сторону? Зато догадываюсь, кстати, к кому. Так что в бумажках осведомился я. тех, которые мне в лицо тычут. Отдельно замечу, мне это очень не нравится. Это унизительно. Ничего страшного, отозвался Ряжский. 2 часа назад мне тоже бумажками в лицо тыкали. Не этими, другими, но какая разница? Я потерпел и ты потерпишь. Тем более, что недолго осталось, недобро посудил меня Антон. Павел Николаевич. А вы в каких отношениях с народным фольклором, осведомился я у бизнесмена. Самое время и самое место вести беседы на подобную тематику, устало произнёс Ряжкий. Я к чему? Кто, громче всех кричит: "Держи вора!" Причём заметьте постоянно. Вот давайте посмотрим, я за последний месяц сколько вам пользы принёс. Для начала оказал помощь Носову. При этом ни слова плохого про ваше семейство не сказал, хотя и мог бы. Чего мне стоило поставить ценником за его здоровье, например, вашу жизнь. И уж на следующий день взорвали бы ваш Майбах ко всем чертям, или ещё что-то случилось. Но нет, я этого не сделал. Напротив, поднял акции семьи Ряжских в его глазах. Был своячницей вашей облегчение устроил. Может, и вовсе её на ноги поставлю вскорь. Вон Ольгу Михайловну из комы вывел, в которую она загремела. Заметим, за всё это копеечки не попросил. Всё доброй волей, по сердечному позыву. И всё-то я для вас плохой, всё вредный. А почему? Да потому что кое-кто Постоянно в уши вам долбит про это, как дятел. Кулак Антона снова врезался в мой живот. Оставь его, резко произнесла Ольга Михайловна. И отойди в сторону немедленно. Оля, поморщился Ряжский, но во взгляде его появилась неуверенность. Я тебе то же самое говорила, сдвинула брови женщина, и не раз. Это логика, прямая как шпала. Но ты от чего-то слышать меня не желаешь, всё какие-то подвохи ищешь. Чем больше пользы я приношу вам, тем сильнее вон тот человек хочет меня уничтожить, просепел я, морщась от боли. Странно, правда? Или наоборот. Совсем не странно, а напротив, логично. Сначала нелепая смерть вашего бывшего начальника охраны Потом неожиданная хворь того, кого вы называете главным акционером. Ещё какие-то внешне странноватые пришествия, о которых я ничего не знаю, но которые наверняка случались. Уверен, это не случайности, а чёткая и спланированная операция, в которой у каждого есть своё время и место. Вот только меня в ней не учли. Не знал никто, что я вернусь в Москву из своего турне и что Ольга Михайловна снова захочет к рукам меня прибрать. Да, Антошка, не учили? Ох, и ругались, поди, Белозеров и этот сволочь белоглазый Максим, когда я то тут влезу, то здесь все поломаю, то там вроде бы сложившуюся комбинацию порушу. Железной уверенности в том, что я все верно по полочкам разложил, у меня не было. Так, предположение не более, но очень уж плотно всё сходилось в одной точке, особенно этот инсайт. Был он, не был, не столь важно. Главное, что меня к нему привязать не сложно. Но работа грубовата, конечно. Не вообще, а именно сегодня. Хотя трудно выражае, который наверняка за всем этим стоит, в подобном винить Я по-прежнему мешаюсь у него под ногами. Время поджимает, хозяин подгоняет. Вот и приходится реализовывать планы, сшитые на живую нитку. Да и этого идиота Антона ему не слишком жалко, как мне думается. Он почти отработанный материал. Не сегодня, завтра ему так и так крышка. Не я его убью, так сам Ряжский рано или поздно один плюс один сложит. Но ведь выгорело почти. А выстрелил он мне в лоб сразу по прибытию. Так точно, кое-кто сегодня банкет был устроил в честь удачно проведённой операции. Уверен, что он так и предполагал сделать, да только Ряжский не дал, или, что вернее, Ряжская. Антон глянул на охранника Павел Николаевич. Тфу, не повезло. Вздохнул тот, достал пистолет с уже навёрнутым на ствол глушителем и выстрелил мне в грудь. Боли почти не было. Удар, да, его я ощутил, но и только. Да ещё ноги обмякли, потому я и не устоял, тогда, когда двое охранников, что меня держали за руки, их отпустили. Туха, ты чего? спросил один из них и тут же упал с простреленной головой. Что до второго, он даже вопрос задать не успел, поскольку последовал следом за товарищем. Ну, а теперь ваша очередь. Антон повернулся к супружевской чете, замершей в креслах, как суслики, над которыми нависла кобра. Ох, как же вы мне оба надоели. Одна из себя невесть что корчит, королева дерьма и пыли, понимаешь? Другой вообще не врастеник какой-то. Все он сделал правильно и только одного не учел. Я все же не совсем уже человек, и ведь матча суть отмерила мне жизни чуть больше, чем обычным людям положено, ровно настолько, чтобы успеть наказать того, кто меня застрелил. Да усрачки обидно уходить в края, из которых нет возврата, со сознанием того, что твой убийца дальше будет жить, вино пить и девок мять. Как-то это неправильно. Пращуры не поймут, если я с ними там встречусь. Вдруг наше братье в какое-то конкретное место после смерти попадает, например в какой-то курган, что в Нави находится, приспособленный под ведьмачье посмертное обще житье. Что я скажу какому-нибудь мстивою или там ратибору, когда те спросят у меня за погибель свою отомстил? Извините, но не получилось. Засмеют сразу. А после отправят лет на сто отхожие места чистить, как не оправдавшего оказанное высокое доверие, или еще куда подальше. И даже если все по-другому, даже если потом для меня ничего не будет, неправильно так. Остатка сил мне хватило на то, чтобы вынуть из ладдска на своего светлого летнего пиджака, купленного по настоянию Жанны в Милане, заветную черную иглу. и вогнать ее в окруж Антона на мою удачу стоящего на расстоянии вытянутой руки от меня по самую головку сделанную в виде черепа вогнать так что острие с другой стороны ноги моего убийцы высынулось это было самое важное и гладо с секретом от острия до середины она с средством парализующего свойства была zdobrena все верно кольнул человека. Он упал, отключился, всё забыл. А вот от середины и почти до самой головки совсем другое дело. На неё пошло зелье из числа тех, о которых особо никому знать не следует, особенно Николаю и его коллегам. Скверное, недоброе. За такие в Средние века в той же Европе сжигали на костре без особых разговоров, даже не за зелье За одни ингредиенты, что на него шли: череп чёрного кота, крылья нетопыря, черви, обитавшие в могиле где-то убийцы, из расчёта 5 штук на поллитра конечного продукта, тридцатка церберы, взятых в полнолуние на перекрёстке четырёх дорог и так далее. Кстати, с последним возни было больше всего. Цербер в старом свете не растёт. Даже у нас её не сыщешь. Это южное растение, потому пришлось использовать связи жезефины, а после эту услугу отрабатывать старицей. Это только в кино француженки весёлые и безмозглые, а на деле всё совсем не так. Но вот, окупилась же. Хотя, конечно, лучше бы такого не случалось. Не потому, что Антона жалко, а потому что Жизи, которая помогла мне варить это зелье, ещё тогда от чего-то назвала мою работу фолом последней надежды. Я посмеялся, а оно вон как вышло. Ведьмы, особенно из старых родов, часто могут видеть будущее, не отчётливо, без привязки к времени и месту, но тем не менее. Антон вскрикнул и дёрнулся, что спасло жизнь Ряжскому. Поскольку поле, предназначенное для него, ударило в матовое стекло за спиной. Хорошее стекло, к слову, не рассыпалось на осколки, а только пошло трещинами. На совесть Москва-Сити строили, не экономили на материалах. Тело лженачальника охраны грянулось о пол, причём так, что наши лица оказались друг напротив друга. Губы Антона беззвучно шевелились, глаза стекленели, сердце останавливалось. Нет панацеи от отравы, нанесённой на иглу. Она убивает вернее, чем самые ядовитые змеи, и быстрее. Даже самый сведущий знахарь не смог бы ему помочь, даже самая опытная ведьма уровня Марфы или Дары. Жизни в том, кто меня убил, оставалось на полглотка. Впрочем, как и во мне. Руки словно свинцом налились. ноги тоже. Так что за 3 9 небес мы с ним отправимся с минимальным разрывом во времени. Но в разные места. Это уж наверняка. Моя взяла, прошептал я и улыбнулся. А после уж не знаю зачем, глядя на испускавшего последний дух противника, добавил: Марана. Это жертва тебе. Ну, а чего Пусть хоть кому-то от моей смерти прок будет. Ох, как родителей жаль, и Жанну. Она же теперь совсем с катушек. И вот тут на меня навалилась темнота, такая, какой я даже в подземельех Праги не видал. А уж там хоть глаз коли, какой мрак. И я летел в ней невесомый, словно пушинка, не знавший, когда достигну дна этой бездны, и есть ли у неё вообще таковое. Рана невесомая рука, казалось, погладила меня по голове. Пока рана. И в тот же миг я грянулся о землю. Хорошо так грянулся, со всего маха, аж внутри что-то ёкнуло. Ещё и локоть зашиб как следует, по пальцам словно ток пробежал. Но не скажу, что меня это сильно расстроило, наоборот. Что-то чувствую, сдачит живой. Значит, не умер пока. Скоро же ты за благодарностью заявился, ведьмак, раздался мелодичный голос той, кого я ни с кем не спутаю. Ты всего-то одну живую душу мне поднёс, славную, сильную, но одну. Мне эта душа больно дорого обошлась, поднялся я на ноги. А что до благодарности, ты к не затем сюда пожаловал. А зачем тогда? Осведомилась у меня Марана, восседавшая на своем троне, который, кстати, снова не слишком-то был похож на пен. Да и остальная обстановка на небольшом пятачке, который отжала себе у Нави богиня из прошлого, поменялась. Исчезла полупризрачность, которую я отметил в прошлый раз и свидетельствовавшая об откате к заводским настройкам. Терем опять выглядел респектабельно. Трава зеленела, а у Мараны на щеках появился румянец, и корона в пышных волосах снова посверкивала лалами да яхонтами. Короче, отработал Антон всё то, что мне задолжал. Пусть вот так странновато, но отработал. Главное, чтобы эта фольклорная красавица во вкус не вошла. Ну, ещё пару жевых душ я и точно подгоню, а остальные все пойдут аля Гоголь. В смысле мертвые? Хотя может и не пару, может тройку. Поглядим по ситуации. И тогда, когда станет ясно, что я на самом деле жив, не исключено, что я теперь тут не гость, а местный житель. Потому и ощущения все вернулись. А что если мне теперь вот тут на этом аппендиксе вечность куковать придется на пару с Мараной? Брр, жуть какая! Её раздутое ЧСВ любого за час до инфаркта доведёт. Нет, тогда уж лучше пойду и вон в смородине утоплюсь. И это не шутка. Так просто ответил я наконец Сморане. Захотелось вас повидать. Врёшь, обличительно произнесла богиня. Ты умер, ведьмак. Вернее, застыл между смертью и жизнью. Повернись к реке. Что видишь? Да-да, вон там. Я повернул голову и уставился на руины моста, которые являлись неизменной частью местного пейзажа, памятной мне с самого первого визита сюда. Только вот какая интересная штука. Теперь он был цельный. В смысле, по нему можно было перебраться на ту сторону, что была скрыта извечным туманом. Всё верно. Доброжелательно произнесла богиня. Ты можешь отправиться туда, на равнины Нави. Я нет. И тот, кто таится на том берегу, сюда ходу тоже не имеет. А ты, мёртв ведьмак, и для тебя все дороги здесь теперь открыты. Как далеко ты сможешь по ним зайти? Не знаю. Может, доберёшься до края этого давно умершего мира. И встретишь там того, кто дал жизнь тебе и таким, как ты. А может, пары шагов не успеешь сделать. Но у тебя есть право выбора, а это уже не мало. Между чем и чем уточнил я: остаться здесь или пойти туда? Ты себя переоцениваешь, хрустально рассмеялась богиня, легко поднимаясь с трона. Коротать вечность в моем обществе? Такое право надо ещё заслужить. Могучие войны совершали великие подвиги лишь для того, чтобы узреть мою улыбку или получить всего-то взгляд, что будет брошен в их сторону. Ты не победил Смока, не завоевал царство, не добыл молодильные яблоки. Так с чего тебе такая честь? Ты просто ведьмак, причём с довольно скверным характером. Нет, выбор проще. Туда или назад в твой странный и непонятный мир. Назад это хорошо, оживился я. Нет, тут тоже неплохо, но мой выбор очевиден. Разумно. Богиня подошла ко мне вплотную, и я поднял голову, чтобы видеть её лицо. Надо же, она ещё и подросла изрядно. Ведь ниже была, точно помню. Только ты, думаю, понимаешь, что ничего ни в твоём мире, ни в моём, которого уже нет, ни здесь просто так никому не даётся. И что послужит платой за билет домой? Билет на альбоме раны появилась порщинка. Не знаю такого слова. Что от меня требуется? А ты разве не догадываешься, Она глянула на меня ровно на дитя Малы. То, что тебе давно уже следовало сделать. Склонись передо мной, назови госпожой, пообещай служить верой и правдой все те годы, что тебе отведены, и двери откроются. Ну да, в самом деле мог бы и сообразить. Марана невероятно упорна во всех своих начинаниях и столь же памятлива Вот упёрлась ей меня нагнуть и от этой цели она не отступит ни за что одно плохо в этот раз мяч на её стороне вот только я всем своим нутром чую не при делах она тут просто пытается использовать сложившуюся ситуацию не её голос произнёс покарана и не её длань моей головы коснулась за это поручусь Как из-за то, что голос этот я уже слышал раньше. Да всего один раз в Испании, после того, как я изрядно накосячил, пойдя против воли моей хозяйки. Но и одного раза мне было достаточно для того, чтобы я его навсегда запомнил. А если всё наоборот? Что если это и есть тот самый шанс, который мне нужно использовать? Если путь в мой мир лежит через этот, с которым я, похоже, связан навсегда, и если я сейчас откажусь, то потеряю тот самый билет, о котором в разговоре упомянул. Логично? Ну да, логично. Только очень уж не хочется мне что склоняться, что служить Я так долго вышибал из себя въевшуюся во все жилы суть клерка, которая всякий раз шептала мне в особо спорных ситуациях: "Да ладно, просто делегируй полномочия, или и так сойдёт, всё равно никто не проверит. Дедлайн же". Что даже думать, а входив в ту же реку не хочется. А ведь это то же самое и есть. Неважно, кто стоит над тобой. председатель правления, генеральный директор или богиня из древнеславянского пантеона. Принцип действия всегда один и тот же. Начальник прав, ты нет, потому что он платит тебе зарплату, а не ты ему. Так что, когда тебе говорят: "Прыгай", ты вправе задать только два вопроса: "Как высоко?" или "Как далеко?". Не хочу. Да и не буду. К тому же, её место давно уже занято. Ответ всё тот же. Наши взгляды встретились. Нет, у моей судьбы уже есть владелец, другой быть не может. Я же не Труфальдино? Никто? Итальянец один, он двум господам одновременно служил. Неважно, короче. Ответ: нет. Уважаю вас, восхищаюсь вашей мудростью и красотой, но тем не менее, Надеюсь, моя позиция не повлияет на наши традиционно дружеские отношения. Надейся. Марана приложила свою ладонь к моей груди, к тому месту, куда совсем недавно ударила пуля. Ладно. На этот раз тебе повезло, ведьмак. Но ты не кошка. У тебя нет девяти жизней, помни о том. В другой раз удача может и отвернуться. Она легонько толкнула меня, но этого хватило для того, чтобы я кувыркнулся вверх тормошками и снова оказался в кромешной тьме. Все отстало. Ударил по ушам резкий женский выкрик. Разряд. Стоп, не надо. Он завёлся. Тоже женщина, но голос у неё приятнее. Надо же, вот это рывки. Работаем. Этот голос я уждал сразу. Вагдер. Кохер. Пётр Францевич, кровотечение прекратилось. В девичьем голосе послышалось удивление. Ой, сердечный ритм полностью нормальный, словно остановки не было. Давление в полном порядке. Смотрите. Судя по всему, мной занималась целая толпа народа, поскольку в разговор вступил какой-то мужчина. Хотя, может, так всегда бывает в этой клинике. Я просто не в курсе. Что вообще происходит? Разве так бывает? В конкретном случае да, ответил Вагнер, и в его голосе я уловил недовольство. Пневмомоторакса нет, сообщила всем дама с резким голосом. Что за ерунда? Операция закончена, произнёс Вагнер. Всем спасибо. И коллеги, никуда не расходитесь. Ждёте меня. Нам надо кое-что обсудить. Коллеги много голоса ответили, что да, точно надо, и покинули операционную, где я, похоже, находился. Саша, вы уже пришли в себя, мягко осведомился у меня врач. Верно? Верно, открыл я глаза. Добрый день, Петр Францевич. Для вас не очень, вздохнул он. Да и для меня тоже. Теперь же надо будет произошедшее коллегам объяснять. Они, как и я, врачи, поэтому опираются в своей жизни только на профессиональный цинизм и в чудеса они верят даже тогда, когда их видят. Ну, извините, я пошевелил пальцами рук, потом пальцами ног. Всё работало. Поверьте, этот стол последнее место, где я хотел бы оказаться. В этом ни на секундочку не сомневаюсь. Хотя мне, признаюсь, невероятно интересно. А вот если бы у вас в кармане пиджака визитницы не оказалось и пуля попала бы прямо в сердце, то вы бы воскресли? Чего? переспросил я. Антон, царство ему небесное, стрелок был отличный, по крайней мере, так утверждает Павел Николаевич, пояснил Вагнер, стягивая с рук перчатки. Потому попасть мог, как там у Булгакова, в любое притердие или в любой из желудочков. По-моему, как-то так звучало. Тем более, что стрелял он в вас, насколько я понял, с нескольких шагов, а пистолет у него был не дамский, серьёзного калибра. И попал бы, как бы не визитница, что у вас в кармане лежала. Пуля пробить её, конечно, пробила, но траекторию изменила. она пошалила внутри вас здорово разумеется задело легко но не убило на месте и если бы ещё особо не трепыхались для того чтобы скажем так воздать кое-кому по заслугам короче всё могло бы обойтись но вы сами сделали всё чтобы умереть надо же ему всё прямо в деталях рассказали не ожидал но не умер же От чего же, всплеснул руками Пётр Францевич. Обязательно умерли в вертолёте, на котором вас сюда доставили. На целых 10 секунд. Потом, правда, дёрнулись, выгнулись дугой, хакнули кровью и снова задышали. А теперь ещё и вот персонал мне взбаламутил хорошо что они у меня вышколены и знают, что есть такие вещи и случаи, о которых можно говорить, а есть такие, о которых надо сразу забыть и больше никогда не вспоминать вы из последних причём я делаю это не для вас для себя умный мужик ничего не скажешь а ещё я оказывается на вертолёте прокатился только сам этого не помню Впрочем, оно и понятно. Наиболее скоростной вариант доставки меня в данную клинику в башне есть площадка, тут тоже, а в небе никаких пробок. Но вроде и в Москва-Сити клиники есть, они ещё ближе. Хотя нет, они не подходят. Ряжские наверняка не захотели слишком уж афишировать произошедшее, а клиника Вагнерв это гарантированное молчание. Ну и плюс Павел Николаевич наверняка рассчитывал на то, что время, что я проведу в пути, завершит то, что не доделала пуля. Пётр Францевич, я вам очень благодарен, и за то, что жив, и за то, что вы всё верно понимаете. И вот ещё что. За вами там кое-какой должок значился. Верно? 5 раз вы можете обратиться ко мне с 3 раза. только 3. Да я бы и все пять, скажем так, простил. Но он не только врач, но и бизнесмен. Если ему палец протянуть, то он руку по локоть отгрызёт. Не скажу, что меня этот долг вообще сильно тяготил, заметил Вагнер. Если бы вы привезли мне пациента и сказали его лечить, я бы и без всяких условий его взял. Просто из уважения к вам, Александр. ну и немного из нежелания с вами ссориться я иряжскому несколько раз советовал не доводить конфликт с вами до кипения поскольку знал что добром это не кончится не предполагал только вот такой развязки вы думали что на столе раньше или позже а кажется он а не я верно именно пётр францевич придержал меня за плечи заметив что я хочу встать Нет, нет, нет. Лежим. Он глянул мне на грудь и покачал головой. Хорошо, что я персонал сопроводил. Именно вот так и возникают нездоровые сенсации, которые после охотно обсуждают в ток-шоу на десятиметровых каналах. 10 минут назад там было пулевое отверстие, а теперь рана, которой на вид недели две, если не больше. Завтра я так понимаю, Там можно будет увидеть только небольшой шрам, а то и вовсе гладкую кожу. Это разовая акция, неожиданно для себя самого сообщил ему я. Пожалили меня, дурака. Даже не желаю знать, кто именно. Меньше подробностей, меньше поводов для беспокойства. Я лучше стану делать то, что умею и что должен. Палата, внутреннее вливание и так далее. И не вздумайте нарушать мои предписания и распорядок. Вудку пить не стану, сразу заявил я. Это унизительно. Это нормально, сдвинул брови Вагнер. Как и то, что минимум на пару дней я вас тут задержу. Ничего, полежите, анализы сдадите, процедуры кое-какие пройдёте. У вас утомлённый вид, Саша. И дело не только в проникающем ранении, Тем более, что всё равно за всё платят ряжские. Пару дней можно, согласился я. Хоть высплюсь. Даже не сомневайтесь, подтвердил доктор. Тем более, что главного современного убийцы времени и нервов, а именно телефона, у вас больше нет. Как нет? Никак. Насколько я понял из рассказа тех, кто вас доставил, он разбился. Выскользнул из кармана, когда вас в вертолёт грузили, и экраном прямо о железку какую-то ударился. Просто в нашей клинике принято в подобных случаях родным и близким звонить, ведь их поддержка это очень важно. "Беда", вздохнул я. "Вовсе нет. Напротив, это к лучшему. Не будет лишних отвлекающих факторов. Питание, покой и режим. Вот ваши друзья на ближайшее время. А родителям после сами позвоните.